Глава 79. Витя, ты ничего не хочешь мне сказать? Спросил президент. За долгие годы службы рядом с объектом Виктор Кузьмич Серебров научился угадывать его настроение по малейшим нюансам интонации. Сейчас Серебров понял, что президент знает о Шумихе рядом с резиденцией. Генерал-полковник еще сам не понимал суть происходящего и планировал лично изложить президенту все обстоятельства после завершения операции. Однако, раз прозвучал вопрос, скрывать что-либо не имело смысла. «Нам поступила информация о женщине-снайпере. Она подъехала к резиденции на угнанном у телевизионщиков микроавтобусе». От кого поступила информация? От генерал-лейтенанта ФСБ Рысева. Микроавтобус с передающей аппаратурой? Судя по тарелке на крыше, да. Президент с пониманием посмотрел на экран телевизора, где только что закончилась несанкционированная видеозапись. Что с женщиной? Спецназ загнал ее в строящееся здание. Она отстреливается. Мы принимаем меры по ликвидации. Стараемся работать тихо. Потери у нас есть?» Серебров уже получил подтверждение, что жизни командира спецназа ничего не угрожает. И пострадал он не от снайперши. «От нее только легкие ранения. Такое впечатление, что она отпугивает наших и затягивает время». «Я даже знаю, ради чего» убедился президент, а вслух спросил. «А где сейчас Рысев?» «Пошел с группой захвата! Сам вызвался!» «Сам, говоришь!» Президент задумался. Он давно пришел к выводу, что простых однозначных решений на его посту не бывает. Часто приходится принимать непопулярные меры, ущемляющие интересы отдельных групп или раздражающий зарубежных партнеров. Невозможно быть хорошим для всех, для рабочих и олигархов, для студентов и военных, для молодых мам и пенсионеров. Каждый должен был чем-то поступиться ради общих интересов страны. Порой его обвиняли в жестокости, а порой в мягкотелости. Казнить и миловать Требовали разные группы общества по одному и тому же вопросу. А сколько горлопанов были убеждены в том, что справятся с его обязанностями намного лучше его, и президент только тем и занят, чтобы не пустить их на политический олимп. По складу характера или под влиянием карьеры он был убежден, что есть такие гнойные опухоли, которые надо вырезать без колебаний, а не устраивать дискуссии, ведущие к расшатыванию общества. Правильные решения не всегда лучшие. У победителей марафонов не бывает чистого белья. Неправильное решение президент принял и сейчас. Вот что, Витя, «Я уверен, что женщина нам не враг. Она больше не будет стрелять». «Дай ей уйти. Ты ее не видел. Никто ее не видел. Награди ребят и объясни, что операция была учебной». «Понятно», – осмысливал услышанное Серебров. Генерал-полковник привык к нелогичным, на первый взгляд, решениям президента. Человеку, который не обладает полной информацией, зачастую трудно понять логику того, кто знает все нюансы скрытого механизма. А вот Рысев наш враг. Его смело можно отдавать под суд, но огласка принесет больше вреда для страны, чем пользы. Ты меня понял, Витя? Так точно. Президент положил трубку. Он был уверен, что преданный Серебров выполнит поручение четко и без лишнего шума. Теперь предстояло принять решение по Иткину. Оно тоже будет тайным и неправильным, но совершенно другим по сути. Пугливого, бесхребетного человека можно призвать к закону, а можно заставить работать на себя. Второй вариант целесообразнее, решил президент. Господин Иткин продолжит руководить своими компаниями, Только иногда уборщицы будут приносить из высокопоставленных кабинетов очень похожую на правду информацию, подготовленную совершенно в другом ведомстве.